Глава 19. Хрустальный Тетерев. Дело шло к Рождеству. Точнее, сначала наступил декабрь, и Эмиль спросил, хочу ли я поехать с ним в Одинсе. В его семье на Рождество готовили коричневую картошку, вареную картошку, обжаренную в сливочном масле и сахаре. К ней добавляли щедрую порцию мяса, курицы или какого-нибудь четвероногого, под густой коричневой подливкой. К мясу, картошке и соусу подавали еще. Картошку фри. Ну и, наконец, на Рождество можно было есть яблочные дольки и настоящие датские эблескиви, а не мой шведский вариант, куда я по незнанию добавила яблоки и кардамон. Естественно, только с сахарной пудрой и вареньем. Эмили рассказал, что после еды и перед раздачей подарков они совместно с родными пели рождественские песни. Я решила, что это шутка. «Псалмы?» — уточнила я. «Никаких мирских песен?» Оказалось, что у них есть нотная тетрадка с разнообразным репертуаром, которую Свену когда-то подарили на работе. Я выслушала эту информацию в молчании. Эмиль спросил, как у меня дома встречают Рождество. Я задумалась. Песен мы не пели, это точно. Я постаралась объяснить Эмилю шведскую систему. Её определял тот факт, что раньше старый диснеевский мультик про Рождество показывали в сочельник в три часа дня — Каждая семья сама решала, когда открывать подарки, до или после. Подумав, я добавила. А вечером показывают сочельник Карла Бертеля Юнсена. Это мультик такой. В Швеции его тоже смотрят. Ну, это шведский мультфильм. Да, я и не знал. В Норвегии его тоже показывают на Рождество. Ты его смотрел? Процедила я сквозь зубы. Оказалось, что смотрел. Эмиль праздновал Рождество в Восле. С отцом и матерью Нора, с братом Нора и даже с новым мужем Гура Резиновым Тарзаном. Как цивилизованно. Современные семейные отношения, достойное уважения и восхищения. Результат мирного развода без оскорбительных слов и непростительных поступков. Почему вы не праздновали Рождество у твоих родителей? Родителям Нора хотелось, чтобы она приехала домой на Рождество, и они поехали вместе с Эмилем. Разумное объяснение — Мне было нетрудно представить это Рождество в Осли. Красная скатерть, гиацинты, жаркое, горящий камин. Наверное, выложенной плиткой. На столике стеклянная статуэтка Тетерева. Дядюшка, учившийся в высшей торговой школе, поднимает его и восклицает. «Еще хорош». В комнате играет легкий джаз. Отец хлопает Эмиля по спине и предлагает аквавит. Мать с любовью выбрала рождественские подарки. Нора получает новый MacBook Air, курс вождения и шелковую пижаму и новый абонемент в гольф-клуб «Осло». Она закатывает глаза и вздыхает. «Папа, что подарили Эмилю?» «Книгу?» «Безумно дорогой вязаный свитер?» «По-норвежски он называется «Генсер». Чудесный, изысканный генсер». «Эротические игрушки?» «Кнаусгура в кожаном переплёте?» «Машину?» «Панорамное окно?» «Я могла дать Эмилю Карла Бертеля Юнсона но не могла дать ему рождественский уют в Восле. Никакого семейного ужина, никакого тестя в расслабленном костюме. Осознание было словно пощечина. Для меня не было новостью, что я не могу предложить Эмилю семью, как у Норы, но все равно у меня перехватило дыхание. Легкие хотели сдаться, наполниться водой, хотели затащить меня на глубину. Что может дать тот, у кого ничего нет, тому, у кого есть все? тебя расстраивает что я не могу предложить тебе семейное рождество спросила я эмиль кротко улыбнулся и покачал головой нисколько ответил он у него была красивая улыбка ровные белые зубы ты уверен я там был не ради ее семьи а потому что хотел быть вместе с норой пауза но разумеется снова легкие не хотели продолжать зачем мне кислород если я не нора Я понимала, что Эмиль хочет встретить с ней Рождество. Понимала, что ее семья хочет того же. Они хотели наслаждаться ее непослушными золотисто-рыжими локонами, держать ее шелковистые руки в своих. Я бы тоже хотела. Или я хотела, чтобы меня пригласили. имело бы тогда мое дыхание хоть какую-то ценность. Мысли о том, кто еще способен быть таким круглым, наполненным, таким сверкающим и звонким... Хрустальный тетерев за 20 тысяч норвежских крон стоил своего веса в золоте, несмотря на то, что норвежская крона потеряла в стоимости в последние годы. Шведская крона котировалась выше.